Глава одиннадцатая. У грека турецкой граница. Войдя в лачугу, Юрам знаком показал мальчику, что тот может уходить. Приблизился к Майе и положил ей руку на плечо, чтобы разбудить. «Как вы себя чувствуете?» «Обессиленный», — ответила она, открывая глаза. «Вы давно не ели. Вам нужно подкрепить себя и побольше пить». Я принес вам печенье. Где я? В забытом богом месте. Свежий воздух вам пойдет на пользу, но я прошу вас не нагружать ногу хотя бы сегодня. Обопритесь о мое плечо, я помогу вам встать. Он потянул мою за руки, и она кое-как поднялась на ноги. Голова у нее кружилась. Юрам терпеливо дождался, когда приступ пройдет, а потом откинул серые покрывало и вывел ее наружу. В рассеянном свете, сочившемся сквозь густые кроны деревьев, раскинулся лагерь с хижинами из кровельных листов, укрытиями из картона, шалашами и палатками, и сшитых воедино обрывков. На небольшой поляне разновозрастная компания детей гоняла консервную банку. «Импровизированный лагерь, затерянный в лесу на границе с Грецией», со вздохом прокомментировал Юрам. Большинство здешних обитателей приходят в себя после долгой дороги, готовясь пуститься дальше. Хотя все они из разных краев, их истории похожи, а вот наша совсем другая, я полагаю. Мне хотелось бы узнать, как вы оказались на том поле». «Дурацкий съезд», — объяснила Майя. Ирам подвел ее к пню и помог усесться. «Почему бы вам не сказать мне правду?» — Что за люди вас преследовали? Вы чудом от них скрылись. — Понятия не имею. Они сели мне на хвост, когда я выехала из деревни. Я испугалась, нажала на газ Я все понимаю. — Оборвал ее Юрам. — Не хочу лезть не в свое дело, но я должен знать, не оказались ли мы в опасности из-за того, что вы с нами. Турецкие власти в курсе, что мы тут, но закрывают глаза и мирятся с нашим присутствием потому что мы научились вести себя незаметно. Мы выходим за припасами только по ночам. Каждую ночь несколько человек пересекают поле, где мы вас нашли. Добираются до деревни и возвращаются с едой и одеждой, которую оставляют нам добрые люди. Иногда в этих пакетах попадается гигиеническая косметика, немного лекарств, подгузники для младенцев, старые игрушки и то, что нужно женщинам. «Нам повезло, что хоть кто-то находит в себе сострадание к нам, невидимкам. Как еще назвать призраков, которых никто не желает видеть?» «Откуда вы?» — спросила Майя. Юрам махнул рукой куда-то на юго-восток. «Из Сирии, как многие из нас. Я педиатр, по крайней мере, был педиатром. Что бы вы стали делать, если бы ваши города начали грабить, школы бомбить, а дома жечь?» Допустили бы, чтобы ваши дети гибли в пламени или от газа? Конечно, нет. Вы бежали бы и стали бы искать убежище где-то подальше оттуда. Мы жертвы тирана и тех, кто поддерживает его режим. И тем не менее в нас видят захватчиков. Взгляните на лица этих изнуренных мужчин и женщин. На детей, страдающих от авиатаминоза. Посмотрите, что осталось от наших семей. Все здесь потеряли кого-то. Отца, мать, одного или нескольких детей, погибших под обломками, задохнувшихся в подвалах, где они прятались, утонувших в море на жалких плотах, замерзших или умерших от голода в пути. Взгляните на этих захватчиков, которых так боятся те, кто возводит стены, протягивает километры колючей проволоки и берет на прицел напуганных мирных жителей. Но француженка никак не должна была оказаться среди нас. Ваши преследователи явятся сюда за вами. Скажите мне правду». Майя посмотрела на играющих детей. Несмотря на оживость, вид у них был жалкий. Мальчик, который сторожил ее этой ночью, сидел под деревом и не сводил с нее глаз. «Правда в том», — вздохнула она, «что мне стоило бы уйти, но я не знаю, куда и как». Но вот, между нами нашлось хоть что-то общее. Если не секрет, почему они вас преследуют?» «Это долгая история. Я и сама еще до конца ее не поняла. Но не думаю, что турецкие власти видят вам не врага номер один, если вас это успокоит». «Сегодня вечером вам не стоит никуда идти из-за раны. А вот следующей ночью наши люди смогли бы проводить вас до деревни. Вам есть кому позвонить?» «Думаю, да. Если в деревне найдется телефонная будка». моя порылась в карманах, но у нее не нашлось ни единой монеты». Юрам оттянул голенище своего носка и вытащил оттуда мятую купюру. «Это все, что у меня есть», — сказал он, протягивая ее Майи. «Продуктовые лайфки продают карточки». Она отвела его руку. «Спасибо, я не возьму. Вы и так много для меня сделали». Настаивать он не стал. «Я раздобуду для вас палатку, где вы сможете отдохнуть». Моя хижина превратилась в амбулаторию, а кабинет вечно завален. Со смешком сказал он, «Завтра, как только стемнеет, пойдете в деревню. В это время года магазины в кафе работают допоздна. Мой сын принесет вам все, что нужно, чтобы привести себя в порядок. И штанину надо будет дошить В таком виде вы привлечете лишнее внимание». «Моя сумка, телефон и все вещи остались в машине», — вспомнила Майя. «Забавно», — откликнулся Юрам. Я все еще иногда думаю о своей машине. Она осталась в прошлой жизни, где я навещал своих маленьких пациентов. Иногда чувствую запах кожи, который шел от сидений, когда она долго стояла на солнце. А как я ругался, когда мне не удавалось найти место для парковки. Мне так не хватает тогдашних проблем. Боже, как же я любил сидеть за рулем, слушать радио. «Ехать с открытыми окнами, жаловаться на жару. На вашем месте я не стал бы выходить на то поле. Но если без этого никак, завтра по дороге в деревню можете не последовать моему совету решать вам. А теперь я вас покину, у меня много дел». «Я могу чем-то помочь?» «Вы медсестра?» «Турагент», — призналась моя «В таком случае добудьте сто билетов до Парижа», — ответил Юрам и двинулся прочь. Майя смотрела, как он идет к своей лачуге. Никогда еще она не чувствовала себя такой беспомощной. День седьмой, особняк. Дон Джони уже успела побывать Илга. Столы сверкали, кресла стояли ровно перед компьютерами. В воздухе приятно и ненавязчиво пахло каким-то ароматизатором для дома. На столике красовался под нос с напитками. Витя включил центральный монитор. Екатерина коротко изложила все, что они с Матео узнали, когда пытались предотвратить теракт в университете Осло и предложила друзьям задуматься о том, какую роль в его подготовке сыграл барон. «Какую цель он преследует и каковы его истинные мотивы?» спросила она. «Личное обогащение? Идеологические соображения?» а может он просто наемник дженнис тоже поделилась всем что выяснила или почти всем рассказала о вмешательстве псиопов для манипуляции выборами о том что подозревает что они повлияли на голосование за брекзит в результате которого великобритания была изолирована от европейских союзников остается узнать кто к ним обратился и ради чего заключила она матео сообщил, что на вечере в лондоне стал свидетелем встречи Джарвиса Борсона, нового премьера Великобритании с американским генералом Псиоп в отставке, недавно назначенным послом, двумя медиамагнатами-владельцами популистских изданий, поддерживающими националистские и супремассистские идеи, американским миллиардером ультраконсервативных взглядов и Стефаном Бареном. Что заставляет нас снова задуматься об этих непонятных переводах, Через Джерсийский банк, загадочных финансовых потоках между американскими и русскими организациями и о деньгах, стекающихся в Дойче банк. Ядро этой финансовой сети Оксфорд Техника компания, якобы занимающаяся туристическим маркетингом с фиктивным юридическим адресом в центре Лондона. Роберт Бердек, Лейбидов и Кич возглавляют медиа конгломераты. Шварсон руководит крупнейшим инвестиционным фондом, активы которого составляют около 150 миллиардов долларов. Эйртон Кэш, еще один миллиардер, потратил кучу денег, чтобы изолировать свою страну от остальной Европы, исключительно ради колоссальной прибыли, которую рассчитывал извлечь из Брексита. Джарвис Борсон, Дарнел Гарбидж, Партия, Торек, покойный Викерсон. Столько политиков и лидеров, популистских движений поддерживают тесные отношения с бароном. Если говорить о банках, то здесь у нас замешаны GSBC и Deutsche Bank. И, наконец, ПСИОПы, бывшие военные, специалисты по манипуляциям, образовавшие гражданскую компанию. Для лучшего понимания расклада я нарисовала схему. Можешь вывести ее на центральный экран? Спросила Екатерина. Ведь отсканировала листок, который она ему вручила, и на экране появилась диаграмма. Эта ошеломляющая органиграмма, кажется невероятной, но она далеко не полна. Продолжала Екатерина. Мы должны определить недостающие элементы, будь то люди, предприятия или организации, принадлежащие хищникам, или замешанные в их махинациях. Без этого нам никогда не удастся добраться до сути их плана и понять, каким образом они рассчитывают его реализовать. Матеус сумел взломать мобильный телефон барона так что я собираюсь как можно скорее вернуться в Рим, чтобы выяснить, что он затеял в Италии. «Вы же знаете поговорку «хочешь узнать, что происходит, проследи за деньгами», сказала Дженнис. вирус не позволит проследить все финансовые потоки, проходящие через Джерси, а всяком случае так, чтобы нас не вычислили. А этого мы должны избежать любой ценой. Для постоянного контроля нам нужен админский доступ, как если бы мы работали с компьютера банковской сети». И тут я вижу только один вариант – действовать изнутри. «Прошу прощения», – прервал ее Матео. «Атака с мошеннической точкой доступа», – пояснила Дженнис. «Я физически внедрю в один из их компов второй вирус, который распространится по всей их сети. И тогда мы сможем следить за их операциями, будем знать всех отправителей и получателей счетов, как если бы работали JSBC». Вопрос в другом. Как ты рассчитываешь попасть в этот банк? Да просто через дверь скажу, что хочу открыть у них счет. Еще вчера мы держали у них 300 миллионов, по-моему, достаточно, чтобы сойти за респектабельных клиентов. Ответила она лукаво. Это же сумасшествие. Если ты хоть как-то сошлешься на нашу операцию, ты подвергнешь страшному риску у себя и всех нас. Не такое уж сумасшествие. Есть и другой способ. Возразил Витя, поворачиваясь к брату. Алек тут же понял, что на уме у близнеца приглушенные переговоры закончились в пользу Витя. «Дело в том», — продолжал Витя, — «что мы с братом взломывали и другие банки, так что у нас есть счета там сям. Должен признаться, этот особняк обхождается в целое состояние. Миллиона достаточно, чтобы ты сходила за респектабельную клиентку». «Вы что, увели миллион долларов?» — спросила Дженнис с трогательным простодушием. «Судя по оборудованию в донжоне, тебе стоило сформулировать вопрос немного иначе. И сколько же миллионов долларов вы увели?» Поправил ее Корделия. «Если это тебя успокоит, то по деньгам, которые мы взяли, никто не плачет», — заверил Алек. «Она и не беспокоилась», — заметил Диего. «Можно я продолжаю?» — раздраженно спросил Витя. «Прилетев на Джерси, назовешься Тамарой Корсавиной». Скажешь, что хочешь покласть насчет суммы, о которой мы говорили. Банки такого рода не станут разбираться, откуда брались доверяемые им деньги. Зовешь им номер счета, который мы тебе дадим, и увидишь, как меняется отношение людей, когда покаживаешь им немного денег. То есть для тебя миллион долларов — это немного? Изумилась Дженнис. Нет, моя метелик, для меня это много, но в мире, где мы живем, это лужи в океане. А чтобы их мотивировать получше, уточнишь, что это первый вклад проверка. Если они сохранят банковскую тайну, будут и еще». «А кто такая Тамара Корсавина?» «Знаменитая русская балерина. Очень красивая и неверно талантливая. Скончала свои дни в Великобритании. Ее внуки по-прежнему там, но их счета слишком великие, чтобы финансировать одно-единственное внедрение нашего вируса. Мы очень уважаем нашу работу и все же...» Бесстрастно добавил он. «Екатерина и Матео ошарашенно переглянулись». Карделия была вне себя от радости. Ей хотелось встать и расцеловать Витю. Но она сдержалась. Мы дадим тебе маленькую отравленную флешку, а ты найдешь подходящий компьютер», — подхватил алек «Подключение нельзя будет прерывать две минуты. Это вроде бы совсем немного, но на месте две минуты могут оказаться очень долгими». «У вас много друзей из балета?» — поинтересовалась Дженнис. «Хватит на покупку Большого театра «Май Метелик». «Ясно», — сказала она. «Хорошо, когда я с этим закончу, полечу в Лондон. У газеты «Эклипс», собственности Бердека, офис в Саут-Уорке, а «Морнинг-Стандарт» Лебидова, в Кенсингтоне. Раз уж мы выкладываем козыри, — мешал Скордели, я работаю на агентство кибербезопасности среди наших клиентов «Дейли Тайм», другая газета Бердека, и она связана с «Эклипс», у них общая сеть «Мое вмешательство вам ничего не будет стоить. Мне нужна только одна из ваших отравленных флешек. Зайти к нему в офис для меня проще простого. Это не вызовет ни у кого подозрений. Тревожный сигнал в системе даст мне и моей команде полное право устроить проверку их серверов». «О твоем возвращении в Лондон не может быть и речи. Только не после произошедшего», — возразил Диего. «Это безумие». «После сегодняшней ночи тебе следует объяснить мне, что ты считаешь безумием». Ответила она с наимным видом, который обычно принимала, когда надеялась установить очередной рекорд по лицемерию. «Упустить возможность изучить империю Бердака поближе еще большее безумие», сказал Матео. Екатерина с любопытством глянула на него, а он тем временем продолжал. «У Кордели есть доступ к ресурсам, которые будут нам очень полезны, и моя компания в Риме не останется в стране. Давайте использовать донжон в качестве тыловой базы и для координации наших действий. Нас немного, но наша боевая мощь достаточно велика. Этого хватит, если атаковать продуманно и методично. Я поеду с Екатериной, барон крупная дичь. Диего, если ты боишься за сестру, отправляйся в Лондон. Вместе с ней воспользуйся случаем, чтобы побольше узнать об Оксфорд Техника. Спасибо за очаровательный мачизм с твоей стороны, Матео. — бесстрастно возразила Корделия. — Но я уже большая девочка и неплохо справляюсь в одиночку. К тому же Диего шесть лет учил немецкий, наконец-то это хоть как-то пригодится. — Вообще-то семь, но я не вижу связи, — откликнулся тот. — По последним данным именно на этом языке говорят в Берлине. Мы же не станем тратить по миллиону каждый раз, когда нам нужно взломать банк. Это испортит развлечение. Да и мы будем выглядеть избалованными детишками, — найди способ проникнуть в офис дойчи банка с одной из ядовитых флешек наших друзей а что дальше сам знаешь и тогда я тоже буду за тебя бояться что порадует матео кардели права поддержала ее екатерина на слишком мало чтобы позволить себе роскошь действовать в паре когда мы прилетим в рим я займусь бараном а ты матео возьмешь на себя рензнет то есть не поняла дженнис площадка для игр, ультраправых движений и супремасистов. Все были явные разжигание ненависти, создание альтернативной реальности с помощью лживой рекламы, идеологическая обработка пропаганды, расизма и ксенофобии, теории заговора и другие мерзости, которые кормят руководителей и акционеров этой соцсети. И с каждым днем этот яд разливается все больше. Армия псиопов пользуется им без всякой меры, чтобы повлиять на выборы. Подумать только, еще говорят, что интернет — ад, это даркнет!» «Нужно узнать, почему Сакер закрывает на это глаза. Ради наживы. Или потому, что он член Союза Хищников». Закончила Дженнис с красноречивым вздохом. Она оценила масштабы предстоящей работы. «А этим временем должен буду для вас готовить?» — возмутился Алек. «Ты будешь координировать операции из донжона, пока я пытаюсь находить след Майи», — ответил Витя. «Похоже, что здесь никого не заботит то, что с ней могло случаться». «Ты ошибаешься. Найти ее приоритетная задача для нас», — заявил Матео. «Добро пожаловать в батальон лицемеров», — сказала Корделия. «Ладно, я этим займусь. Вы все можете разъезжаться, а я останусь на день-два и помогу Вите».